вонаролу. Мартини быстро обернулся. Овод с сигарой во рту и с оранжерейным цветком в петлице протягивал ему свою тонкую руку, обтянутую элегантной перчаткой. Они пожали друг другу руку, один приветливо, другой угрюмо. Боже мой! Вам дурно, сеньора Бога? Мадонна Джемма, что с вами, ради Бога? По лицу Джеммы, прикрытому полями шляпы, разлилась смертельная бледность. Я поеду домой. Рикардо, прошу вас, позовите эту коляску. Сеньора надо отвезти домой. Послушайте, эй, остановитесь! Коляска подъехала, и Мартини сел с Джеммой, чтобы проводить ее до дому. Поправляя плащ Джеммы, свесившийся на колесо, овод вдруг поднял на нее глаза. И Мартини заметил, что она отшатнулась от него с выражением ужаса на лице. Что с вами, Джем? Ничего, Чазары, мне почудилось, мне показалось, что это Артур. Скорее же трогай. Опыт. No. Oh, несомненно, умел наживать личных врагов. В августе он приехал во Флоренцию, а к концу октября уже три четверти комитета, пригласившего его, были против него. Даже поклонники Овода были несколько смущены резкостью его язвительных нападок на церковь и, в особенности, на кардинала Монтанелли. Овод же был любезен почти со всеми, за исключением сеньоры Боллы. Ее он явно сторонился. Казалось, и Джемме овод внушал какой-то непонятный страх. Однажды утром доктор Рикардо, бледный и усталый, зашел к Джемме. Она и Мартине писали шифром. Зная, что нельзя прерывать человека, когда он пишет шифром, Рикардо опустился на кушетку возле Джен. Два, четыре. Так. Три, семь, да. шесть, один. Три, пять, четыре, так. один. Восемь, четыре. Так. Семь, два, пять, один. Так. Здесь кончается фраза Чезары. Сделаем перерыв. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте, сеньора Болла. Здравствуйте, Мартини. Здравствуйте. Какой у вас измученный вид? Вы нездоровы? Нет, здоров, только я очень устал. Я провел ужасную ночь у Ревареса. У Ревареса? Да, он в ужасном состоянии. Я, конечно, сделаю все, что могу, но сейчас у меня нет времени, а о он и слышать не хочет. А что с ним такое? Главная причина болезни – старая запущенная рана. Он в очень тяжелом состоянии. В таких случаях главная опасность в том, что больной, не выдержав страданий, может принять яд. Значит, у него сильные боли? Ужасные, но сила воли у этого человека просто небывалая. Сейчас ему как будто лучше, он спит, но оставлять его одного нельзя. Я пойду к нему. Вечером я сменю вас, Чезар. Прекрасно. Сейчас я побегу в больницу, а вечером тоже приду к Реварусу. Когда Мартини вошел в полутемную комнату Овода, тот спал неспокойным тяжелым сном. Учащенное дыхание его с трудом прорывалось сквозь стиснутые зубы. Мартини сел у постели больного и стал ждать. День клонился к вечеру, а Овод все не просыпался. Около 10 часов вечера пришли Джемма и Рикардо. А, это вы, наконец. Слушайте, Рикардо, да что он так и будет спать? Ничего. Это просто от сильного переутомления после такой ночи. А, а, а, а, он просыпается. А. Спокойно, спокойно, Рывар, спокойно. А. Да не делитесь, а. я а. не епископ. Мне выходить? Займите публику еще минутку, я... Кто это? Я не узнал вас, Рикардо. А. Мартини и сеньора Болла? Нет, я не могу Допустить, чтобы дама возилась со мной и моими болезнями. Сеньора Бола наша главная сиделка. Вам ее нечего стесняться, Риварс. А сейчас выпейте это лекарство, вам станет легче. Милостивый государь, если приступы должны возобновиться, они возобновятся. Впрочем, как хотите, дело ваше. Овод взял стакан левой рукой, покрытый страшными шрамами. Да, кстати, Риварс, где вы получили эти раны? На войне, вероятно? Да, счастью на войне, частью на охоте, в диких местах, то тут, то там. Я все-таки не представляю себе, как вы ухитрились получить столько ранений.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 Не так страшно, как кажется. Всякое бывало, конечно, но, в общем, жизнь была преинтересная. Охота на змей, например. Казалось, обода охватил болезненный припадок хвастливости. Мартини хмурился и беспокойно ерзал на стуле. Джемма слушала спокойно, но, взглянув на нее, обод вспыхнул и внезапно оборвал свой рассказ. Что с вами, Реварс? Неужели опять начинается приступ? Нет ничего. Не обращайте внимания. Я просто устал. Вы уже уходите, Мартини? Да. Идемте, Рикардо, а то опоздаем. До свидания, Риварес. Завтра с утра я загляну к вам. До свидания, сеньора. До свидания. Проводив их, Джемма вернулась в комнату. Овод теребил пальцами бахрому пледа, которым была покрыта кушетка, и не подымал глаз. Скажите, вы не поверили моим рассказам? Я ни одной минуты не сомневалась то вы все это выдумали. Вы совершенно правы. Я все время лгал. И обо всем, что касалось войны? Обо всем вообще. Раны мои совершенно другого происхождения. Я еще никому не рассказывал правды. Но вам... Если хотите, расскажу. О несчастном случае, когда вы сломали ногу? Но если вам тяжело об этом вспоминать... О несчастном случае? Но ну, это не был несчастный случай. Нет, меня просто избили кочергой. Знаете, как вспомню об этом случае, невольно с какой бы я был драгоценной находкой для Рикардо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 Чайная чашка, в том-то весь и ужас. Да, так я начал расслабиться.